На русском престоле национальная идея еще достаточно сильно чувствуется в мероприятиях Екатерины II, несмотря на ее чисто немецкое происхождение. Зато преемники императрицы значительно уступают в чуткости к историческим заветам. Они настолько отошли от них, что император Николай без всякого внешнего принуждения – Добровольно предлагал Австрии занять западную половину Балканского полуострова, спокойно отдавал ей земли, населенные сербами и болгарами, даже Константинополь с проливами, говоря, что они ему совершенно не нужны. В начале царствования императора Николая с самой Турцией у России произошло столкновение уже александр первый готовился вооруженной рукой вступиться за греков жестокость и насилие турок равно и религиозная связь налагали на россию моральный долг прийти на помощь единоверцам сознание этого долга побороло соображения опирашееся на постановление священного союза и александр первый уступил ему с другой стороны турки постоянно нарушали постановление «Бухарестского мира» 1812 года, то и другое привело к войне 1826-1828 годов Победы Дибича Забалканского, битва при Кулевчи, под Шумлой, переход за Балканы и взятие Адрианополя, а также одновременно успехи Паскевича в Малой Азии, взятие крепостей Карса, Безета и Эрзерума заставили турок просить мира. По договору в Адрианополе 2-14 сентября 1829 года Россия увеличила свои владения северным Георгиевским гирлом Дуная, Кавказским берегом Черного моря, продвинула на юго-западе свои границы в Закавказском крае, а Халцых – Албании и обеспечила за Сербией, Валахией и Молдавией автономное управление. Тогда же Россия добилась совместно с Англией и Францией признания за греками политической самостоятельности, провозглашение Греции независимым государством 3 февраля 1830 года. Но нанося Турции эти удары, Николай I не отказывал ей и в деятельной поддержке. Когда вассал султана египетский паша Мехмед Али возмутился против своего сюзерена и своими победами поставил его в критическое положение, император Николай подал туркам вооруженную помощь и тем спас турецкую империю от полного разгрома. Правда, спасая султана, он заключил с ним вункяр из Келесси чрезвычайно выгодный договор 26 июня 1833 года. В обмен на гарантию неприкосновенности его владений султан обязывался закрыть Дарданеллы для иностранных военных судов и не открывать их ни под каким предлогом. Самой же России предоставлял право проводить свои военные корабли беспрепятственно через оба пролива. При всей, однако, выгодности такого соглашения оно было одной простой бумагой, и реальной возможности закрыть в случае надобности тот или другой пролив еще не давало. Все зависело, насколько турки сочтут для себя возможным и необходимым сдержать данное слово». А Николай, до щепетильности честный в неуклонном исполнении принятых на себя обязательств, слишком доверчиво относился к обязательствам, данным другими. Он спокойно оставлял проливы в турецких руках, готов был даже, как мы видели ранее, передать их в австрийские, лишь бы эти руки были дружественные. Такой гарантии, по его мнению, было достаточно. Излишняя доверчивость и ослепление, будто правилами Священного Союза другие руководятся в такой же степени, как и он сам, привели к тому, что когда великие державы, естественно и понятно в своих интересах, постарались превратить Ункяр-Искелесский договор, обязательство Турции исключительно перед одной только Россией, в обязательство международное, то император Николай не сумел и не счел необходимым оказать этим попыткам должного противодействия. Сперва Меттерниху удалось убедить русского императора действовать в турецких делах совместно с Австрией и в этом смысле обязаться перед ней Мюнхенгрецкая конвенция 1833 года. А позже, когда мехметали вторично восстал против султана, 1839 году. Турция окончательно ушла от исключительного контроля России. Была поставлена под опеку уже всех великих держав Европы. Ее существование явилось с той поры вопросом общеевропейским. Ункяр-Искелесский договор 1850 1933 -го года потерял свою силу, проливы стали закрыты не для одних английских или французских судов, но также и для русских. И таким образом, привилегированному положению России на востоке Европы наступил конец, и русское побережье Черного моря по-прежнему оставалось в сфере досягаемости неприятельского флота и пушек «Лондонская конвенция» 1841 года. Ни выгоды такого положения не замедлило сказаться через 13 лет, когда над Россией стряслось тяжелое бедствие – неудачная Крымская война.